Часть первая. Как проложить путь к инновационной бизнес-модели? Цель данной аудиокниги – познакомить вас с навигатором по бизнес-моделям методологией, которая поможет планомерно осуществить инновационное преобразование вашей бизнес-модели. Наши исследования показывают, что инновационные бизнес-модели основываются на 55 повторяющихся шаблонах. Из формы искусства инновационное моделирование превратилось в науку. Сразу перейдем непосредственно к делу. В первой части подчеркивается важная роль инновационного бизнес-моделирования в условиях непрерывных перемен и закладывается общая основа для выбора бизнес-модели. Нынешняя бизнес-модель компании обретает материальную форму. Если представить ее в четырех измерениях, клиент, измерение «Кто?», ценностное предложение, измерение «Что?», цепочка создания стоимости, измерение «Как?» и механизм генерирования дохода, измерение «Почему?». Помимо этого, в первой части перечислены основные моменты, препятствующие созданию инновационных бизнес-моделей и тем самым лишающие компании выгод от ее реализации. Главный механизм навигатора по бизнес-моделям — это рекомбинация и творческое воспроизведение 55 шаблонов бизнес-моделей. Первая часть дает общее представление о применении этих методов и их роли в навигаторе по бизнес-моделям. Ключевые выводы первой части. Определяя кто, что, как, почему, бизнес-модель дает возможность увидеть цельную картину, из которой понятно, каким образом компания создает и наращивает стоимость. Инновационное преобразование бизнес-модели предполагает изменение по меньшей мере двух из перечисленных измерений. Одна из основных задач инновационной бизнес-модели — превзойти лидирующую на рынке компанию и разрушить доминирующую отраслевую логику. Навигатор по бизнес-моделям помогает спланировать последовательные шаги к инновационной бизнес-модели и ведет вас по этому пути. В основе навигатора по бизнес-моделям лежит рекомбинация и творческое воспроизведение 55 шаблонов бизнес-моделей, Мощный инструмент, позволяющий разбить оковы стандартного мышления и выработать идеи для новых бизнес-моделей. Управление переменами – главный фактор успеха в любом проекте создания инновационной бизнес-модели. Определение барьеров и мостов имеет решающее значение для применения инновационной бизнес-модели в вашей компании. Что такое бизнес-модель – И почему требуется ее инновационное преобразование? Многие компании разрабатывают превосходную высокотехнологичную продукцию. Особенно в развитых странах деловой мир всегда умел изумлять своей способностью к инновациям. Почему же компании, будь то на Востоке или на Западе, внезапно теряют конкурентное преимущество? Такие гиганты, как Акфа, AG, American Airlines, Lemon Brothers, DEC, Грюдинг, Лёве, Накамичи, Никсдорф Компьютер, Моторола, ТК Фуджи и Кодек в одно мгновение теряют позиции после многих десятков лет успешной работы. В чем их ошибка? Ответ хоть и неприятный лежит на поверхности. Этим компаниям не удалось приспособить свою бизнес-модель к изменившейся окружающей среде. Они почивают на лаврах. Однако пресловутая дойная корова из модели Boston Consulting Group, десятилетиями использовавшиеся компаниями как кредо и как обоснование принципа выдаивания прибыли из успешно функционирующего бизнеса, больше не является гарантией выживания. Сегодня долгосрочный конкурентный успех компании зависит от ее умения создавать инновационную бизнес-модель. Мало кому из европейских компаний это удалось. Выдающимися примерами можно считать Нестле и Хилти. Хилти – компания из Лихтенштейна, производящая оборудование и расходные материалы для строительства. Сумела в ряду других инноваций внедрить систему управления парком инструментов. Большинство компаний, которые могут служить образцом для подражания, находятся в Кремниевой долине – И на ум сразу приходят такие громкие названия, как Google, Apple и Salesforce. И вот самый животрепещущий вопрос. Каким образом моя компания может изменить правила игры? Как ей стать примером для подражания в своей сфере? Как, короче говоря, мне заменить устаревшую бизнес-модель на новую, более современную? Эпоха создания инновационных бизнес-моделей. Если бы 10 лет назад кто-то сказал вам, что покупатели будут платить по 80 евро за килограмм кофейных капсул Неспрессо от Нестле, и более 10% населения земного шара станут охотно выставлять подробности своей жизни на сайте, ежедневно посещаемом миллионами человек, как в случае с Фейсбук, вы бы, скорее всего, подумали, у него не все в порядке с головой. А поверили бы вы в возможность бесплатных звонков в любую точку мира или авиаперелётов стоимостью всего несколько евро, фунтов или долларов? Менее двух десятков лет назад кто бы мог представить, что поисковый алгоритм, разработанный стартапом Google в 1998 году, принесет больше прибыли, чем такие международные гиганты, как Daimler и General Electric, со всеми их продуктами, инженерами, международными филиалами и брендами вместе взятыми. Процесс, давший толчок упомянутым неординарным явлениям, можно найти практически в любой сфере. Речь, конечно же, идет о таком факторе, как создание инновационных бизнес-моделей. Едва ли что-либо еще может так подорвать бизнес по старинке, как инновационное преобразование бизнес-модели. И ни один другой вопрос не является столь часто темой передовиц в деловой прессе. Но чем именно обусловлена важность создания инновационных бизнес-моделей? Инновации всегда играли ключевую роль в стимулировании развития и конкурентоспособности в бизнесе. В прошлом для успеха было достаточно выдающихся технологических решений или появления необычного продукта. Как следствие, многие технологические компании с головой погрузились в улучшательство, выпуская на рынок огромную массу продуктов с самыми передовыми функциональными характеристиками. Но в современных условиях уже нельзя ограничиться инновационным продуктом или процессом, поскольку усиливающееся конкурентное давление, непрерывная глобализация, появление огромного числа конкурентов на Востоке и превращение любых продуктов в товары широкого спроса и это далеко не полный перечень движущих факторов подрывают лидирующие позиции. Новые технологии, размытые границы отрасли, меняющиеся рынки, новые конкурентные игроки и изменения правил — все вместе это приводит к устареванию продуктов и процессов. Нравится нам это или нет, но в большинстве отраслей на смену старым приходят новые правила игры. Эмпирические исследования недвусмысленно свидетельствуют о том, что в инновационной бизнес-модели заложен куда больший потенциал успеха, нежели в инновационном продукте или процессе. Исследование BCG показало, что за пятилетний период те, кто использует новаторскую бизнес-модель, получают на 6% больше прибыли, чем те, кто ограничивается усовершенствованием продуктов или процессов. Аналогично, 14 из 25 наиболее новаторских компаний в мире используют инновационные бизнес-модели. Данные выводы согласуются с исследованием, проведенным IBM в 2012 году. Оно показывает, что лидеры в той или иной сфере обновляют свою бизнес-модель в два раза чаще, чем отстающие компании. Более того, исследование, проведенное в 2013 году BCG и школой менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте, установило, что инновационная бизнес-модель это ключ к инновациям, способствующим успешному устойчивому развитию. Более 60% компаний, осуществивших подобные перемены, сообщали об увеличении прибыли, Разумеется, качественные продукты и процессы сохраняют, как и прежде, большую значимость, но они не определяют будущего успеха или неудачи компании. Мы обеими ногами вступили в эпоху инновационных преобразований бизнес-моделей, когда судьба компаний все больше зависит от их умения применить соответствующую инновационную бизнес-модель и выделиться среди посредственных конкурентов. Завтрашнее конкурентное преимущество компаний будет основываться не на инновационных продуктах или процессах, а на инновационных бизнес-моделях. По сути, многие известные истории успеха начинались именно с появления именно инновационной бизнес-модели, а не превосходного продукта. Amazon стал крупнейшим книжным интернет-магазином в мире, хотя ему не принадлежит ни один традиционный магазин. Apple является крупнейшим розничным продавцом музыки, хотя и не продает компакт-диски. За последние 10 лет Pixar удостоилась 11 премий Американской киноакадемии, хотя ни в одном фильме этой киностудии не снимались живые актеры. Netflix вдохнула новую жизнь в видеопрокат, не владея ни одним физическим магазином. Skype крупнейший телекоммуникационный провайдер в мире, невзирая на отсутствие сетевой инфраструктуры. Starbucks крупнейшая в мире сеть кофеен, продающая обычный кофе по премиум-ценам. Будьте параноиком. Гонка инноваций имела далеко идущие последствия. Сегодня старая мудрость Boston Consulting Group о том, как доить дойных коров, утратила былую актуальность. Несмотря на достигнутый успех, компании в обязательном порядке должны регулярно испытывать свою бизнес-модельную эффективность. Небольшая параноя не повредит. И, как говаривал Стив Джобс, жизненно важно ставить под сомнение прочность фундамента сегодняшнего успеха, мысленно готовясь к кончине компании, даже если сейчас она на пике популярности. Мы живем в эпоху кратковременных конкурентных преимуществ. Сохранить за собой успех можно лишь в том случае, если его первопричины постоянно пересматриваются и анализируются. Элементы бизнес-модели. Слово бизнес-модель чаще всего звучит в залах для заседаний. Этот термин используется для описания текущей деятельности компании или как сигнал к кардинальным переменам. Например, Нам предстоит сменить бизнес-модель, если мы хотим оставаться успешными. Вам придется сильно постараться, чтобы найти руководителя, который бы в тот или иной момент не произносил подобные слова. Однако до сих пор данный термин истолковывается по-разному даже внутри одной компании. Другими словами, люди, обсуждающие бизнес-модель, могут иметь совершенно не схожие представления о предмете дискуссии. Нет нужды говорить, что такие дебаты редко оказываются плодотворными. В этой аудиокниге мы предлагаем простое, но исчерпывающее определение, сформулированное нами для описания бизнес-моделей. Упрощенную систему гораздо рациональнее использовать как рабочий инструмент, а не средство систематизации. Наша общая модель состоит из четырех элементов измерений — и мы представляем ее в форме волшебного треугольника с одним измерением в центре и тремя расположенными по разным углам. Первое. В центре находится клиент. Кто наши целевые клиенты? Важно точно понимать, на какие потребительские сегменты нужно нацеливаться и какие из них будут или не будут охвачены бизнес-моделью. В основе любой бизнес-модели всегда находится клиент. В этом правиле не бывает исключений. Второе. Ценностное предложение. Что мы предлагаем клиентам? Это измерение включает в себя определение предложения вашей компании, товаров и услуг и описание того, как вы удовлетворяете потребности целевых покупателей. Третье. Цепочка создания стоимости. Как мы создаем свои продукты? Чтобы реализовать ценностное предложение, необходимо выполнить ряд процессов и действий. Указанные процессы и действия в сочетании с соответствующими ресурсами и средствами, а также их распределение по цепочке создания стоимости, составляют это измерение бизнес-модели. Четвертое. Механизм извлечения прибыли. Почему компания генерирует прибыль? Это измерение, включающее такие аспекты, как структуры затрат и механизмы генерирования выручки, раскрывает, что именно делает бизнес-модель финансово жизнеспособной. Оно дает ответ на главный вопрос, который следует задать любой компании. Каким образом мы создаем стоимость для акционеров и заинтересованных лиц? Или, говоря проще, почему бизнес-модель эффективна с коммерческой точки зрения? Цель данной схемы – помочь составить максимально четкое представление о потребительских сегментах, ценностном предложении, цепочке создания стоимости и механизме извлечения прибыли, формирующих бизнес-модель, и в то же время заложить основу для будущих инноваций. Эту комбинацию мы называем «волшебным треугольником», потому что корректировка в одном углу измерения, например, оптимизация генерирования прибыли, неизбежно влечет за собой изменения в двух других углах. Кто, что, как, почему. Коротко говоря, бизнес-модель определяет, кто ваши клиенты, что вы продаете, как формируете предложение — И почему ваш бизнес приносит прибыль? Кто, что, как, почему описывает бизнес-модель, в которой первые два компонента «кто» и «что» относятся к внешним аспектам, а вторые два «как» и «почему» — к внутренним измерениям. Инновационное преобразование бизнес-модели требует изменения по меньшей мере двух из четырех измерений. Обновление одного лишь ценностного предложения, к примеру, приведет только к появлению инновационного продукта. Представленные три примера наглядно демонстрируют, каким образом компания осуществили инновационное преобразование двух или более элементов своей бизнес-модели, перестроив при этом доминирующую отраслевую логику либо свою прошлую бизнес-модель. ДЕЛЛ Этот производитель компьютеров сосредоточился на прямых продажах с 1984 года. В противоположность таким конкурентам, как Hewlett-Packard или Acer, компания работает без посредников. Измерение как? Таким образом, Dell имеет возможность предлагать индивидуальные продукты по более низким ценам. Измерение что? Получая заказы непосредственно от покупателей, Dell собирает ценную информацию о фактическом спросе, которая помогает более эффективно управлять складскими запасами и формировать сеть партнеров. Измерение «Как». Компания также генерирует дополнительную прибыль с помощью бизнес-модели «Дополнительные возможности». Шаблон модели «Дополнительные возможности» описан во второй части аудиокниги. согласно которой клиенты могут выбирать дополнительные компоненты к основному продукту и таким образом осуществить конфигурирование собственного персонального компьютера. Измерение «почему». Таким образом, Dell модифицировала все углы треугольника и вывела новую логику создания и получения стоимости. Rolls-Royce. Британская компания-производитель авиадвигателей внедрила инновационную бизнес-модель «Оплата за летный час» или «Power by the hour». Соответствующий шаблон, шаблон бизнес-модели «Контракты, основанные на показателях», описан во второй части аудиокниги. При которой авиакомпании приобретали летные часы, они не выкупали непосредственно двигатель, измерение «что», «почему». Существовавшая до того времени традиция предполагала единовременные платежи в соответствии со схемой ценообразования на основе затрат. Роллс-Ройс, напротив, оставляет за собой право владения двигателями и несет ответственность за их обслуживание и ремонт, измерение «как». Таким образом, компания генерирует постоянный поток доходов, сократив издержки за счет повышения эффективности техобслуживания. Учитывая главную цель компании – производство неприхотливых в обслуживании двигателей, бизнес-модель, контракты, основанные на показателях, изменила и ментальность сотрудников. ЗОУПА Основанная в 2005 году, это компания «Новатор», которая работает в сфере финансовых услуг, является первой в мире платформой социального кредитования. Бизнес-модель «Ты мне, я тебе» описана во второй части аудиокниги. Она позволяет частным лицам сужать друг другу деньги. Измерение «Что?». Компания сводит кредиторов, готовых предоставить суду и потенциальных заемщиков, которые заранее оговаривают желаемый размер кредита и приемлемые сроки, измерения как. Благодаря подобной системе кредиты предоставляются без участия банков. Несомненное преимущество для кредиторов и заемщиков, поскольку обе стороны получают более приемлемые процентные ставки. Выручка зоупа складывается из сборов, взимаемых только с заемщиков, но не с кредиторов. Измерение почему. Помимо создания новых ценностных предложений, например, физические лица выполняют функции банков, предлагая более привлекательные процентные ставки, зоупа удалось изменить механизмы извлечения прибыли и структуры цепочки создания стоимости в сравнении с традиционным банковским и финансовым сектором. На примере этих компаний в дальнейшем мы убедимся в том, что инновационное преобразование бизнес-модели всегда сопровождается изменением по крайней мере двух из четырех измерений. Как правило, инновационное преобразование бизнес-модели отличается от модификации продукта или процесса в том, что первое затрагивает по меньшей мере два из четырех измерений «кто», «что», «как», «почему». Цель любой бизнес-модели — создавать и получать стоимость. Но что интересно, тогда как большинство из тех, кто использует инновационные бизнес-модели, удается создавать стоимость для своих клиентов, многие не в состоянии получить ее для себя. Возьмите, к примеру, веб-сайт YouTube, предоставляющий пользователям возможность бесплатно просматривать и загружать видеоролики. Он спонсируется рекламой. С момента запуска своей инновационной модели YouTube создает значительную стоимость. Каждый день сайт посещают примерно 2 миллиарда человек, а ежеминутно на него загружается свыше 48 часов видеоматериала. Но несмотря на исключительную популярность, YouTube спустя 7 лет после своего основания все еще работает в убыток. До сих пор отсутствует жизнеспособная бизнес-модель, которая бы приносила стоимость самому YouTube. Социальная сеть Facebook также реализовала весьма успешную бизнес-модель. Несмотря на стабильный рост во время первичного публичного размещения акций в 2012 году, курс акций быстро пошел вниз. Частично столь стремительное падение объясняется тем, что Facebook была не в состоянии получать прежнюю стоимость. Возросшая благодаря смартфонам мобильность пользователей лишила рекламный бизнес былой привлекательности, поскольку отображаемая на экранах мобильных телефонов реклама менее эффективна, чем на больших экранах стационарных компьютеров. Приобретение в 2014 году WhatsApp за 19 миллиардов долларов должно было повысить получение стоимости от текущих операций и тем самым гарантировать возврат в компанию достаточно большой доли стоимости, которую она создает для клиентов. Успешная инновационная бизнес-модель создает стоимость для клиентов и обеспечивает получение стоимости компании. Многие бизнес-модели не позволяют получать достаточную стоимость.